Глава двадцать третья Когда я бессил упал на продавленный матрац из вспененного каучука, мыслей в голове осталось только две. Первое, что я окончательно сбрендил. вторая, что нужно каким-то образом заставить себя уснуть в надежде, что последствия поцелуя и атаки призраков исчезнут сами по себе. Несмотря на моральное истощение, физически чувствовал себя на удивление неплохо. Усталость в теле, как после продолжительной фармсессии или тренировки. И все. Никаких головных болей, ощущения сухости внутри вен прочих побочных эффектов. Пока проведывал Серого в больничке после инцидента с бездной, то много чего вычитал об этой гадости. Увы, опция «не разгоняться» в моем списке для выбора отсутствовала. Решив, что хуже не будет, я еще раз применил на себя регенерацию. Свернувшись так, что колени почти доставали до подбородка, я уснул. Здоровый, спокойный сон. Больше ничего и не нужно. «Зря так с парнем», — услышал я голос второго. «Он заслужил, Ян! Двоих наших лично сдал, и еще какие-то дела боссов полез!» Лично подписал себе приговор. Малолетний придурок. Вполне спокойно ответил Дик. Вернулся, значит, надеюсь, и еды прихватило, А то я что-то невероятно проголодался. Да и знать, что второго зовут Ян не помешает. Он вроде как хорошо ко мне относится. а Нужно попробовать наладить с ним отношения. Как минимум, выторговать какие-то улучшения своего обитания. А как максимум... Попробовать выбраться отсюда. Я же не говорю, что не заслужил. Прибить потихмо и все. А вот так накачивать не понимаю. Только товар зря переводим. Закончил свою мысль Ян и разубедил меня в положительном исходе. До новой атаки бездны девять часов. Всплыло оповещение перед глазами. Это заставило встать и оглядеться. Вся площадь вокруг меня превратилась в зеленую поляну, на которой росли всевозможные ингры из магов. Так много я еще никогда не видел. Потянувшись к ближайшему, я проверил, работает ли сбор. Получено пять ягод красноцветника. Что же, сон не помог? Я все еще в игре, пусть и отличный, от оригинальной. Только зачем мне эти ингредиенты? Варить зелье для усиления, лечения, восстановления маны? Кстати... Нужно посмотреть свои значения. Уровень здоровья – 68%, уровень маны – 34%. Мои показатели изменились. И хоть в характеристиках все еще висели знаки вопроса, то по состоянию тела что-то начало проясняться. Активировав регенерацию, я понизил ману сразу на 2%, зато жизни выросли до 70% через 5 минут. И ощущать я себя стал действительно лучше. Проснулся? навод вот пожуй. Кинул в меня дик пачки с печеньем. Ян говорит, что тебя собственные глюки отковали. Да, но я отбился и отпустила. А что? Да просто. Следующий я дежурю. Не хочу сюрпризов. усек. Говорить правду я не собирался. Мало ли как отреагируют охранники на мою поехавшую крышу. Да и вести себя нужно соответствующе. «Спасибо за печенье. А есть еще какая еда? После разгона жрать охота. Нам на твое пропитание выделили полтинник, так что следующий прием пищи не скоро. Свои деньги на тебя тратить не собираюсь, Ян. Может, ты хочешь покормить его?» «А если я заплачу?» — опередил я второго с ответом. «Интересно, как? Доступ к сети тебе не дадим?» «А без него ты со своего счета, что белого, что серого, нам денег не передашь», — заинтересовался Дик. «При мне был кошель. Ну, когда схватили. Там пару тысяч где-то. Если принесете еды и сигарету, скину с него вам денег. Ему для транзакций не нужна связь, только контакт визуальный с другим накопителем. Серые браслеты — это ж один из таких». «Да, видел что-то похожее», — подтвердил мои слова Ян. «Черная трубка на сигар похожая. Только смысл нам мотаться. Не проще ли тебя пару раз по ребрам приложить?» Заметил пробел в логике этот сочувствующий охранник. Охрана я его в добряки записал. Я все равно не жилец, так что можете меня хоть сейчас того. И останетесь без денег. Но дядька, что со мной говорил, сильно меня бить запретил, так? Да и вам же проще купить мне и себе еды нормальной, ничем не рискуя». «Две тысячи, говоришь? Ладно, я схожу за вещами. Скинешь, а завтра поеду и закуплюсь». Я прекрасно понимал, что на меня они потратят от силы пару сотен из отданных денег. Но уже это сможет улучшить мое положение на поляне смерти, а заодно создаст прецедент. Если сами не додумаются, то я со временем предложу как-то поторговаться. А там, если дело пойдет, нащупаю вариант с побегом или вызовом подкрепления. сидеть ровно на попе не мой вариант как только принесли кошель и другие вещи я чуть не взорвался от увиденного подаренная дариусом перчатка еще была тут а вот меч ожидаемо с собой не взяли модуль для меча уф это жирный шанс если получится выманить этот кусок периферии то можно попробовать перенастроить встроенные элементы связи и отправить сообщение полиции Сейчас же я максимально спокойно перевел с криптокошеля 2137 денежных единиц на браслет Дика. То, что деньги еще оставались, этим двоим знать не нужно, по крайней мере, на данном этапе. Может, на остатке временно выкуплю перчатку? Получив деньги, надзиратели расслабились и заметно подобрели. Даже сигареткой угостили. Но то ли из-за ушибы легких, то ли ещё с чего нормально покурить не вышло. Я зашёлся кашлем и затушил сигарету почти сразу. «На вот, приоденься и помойсь хоть как-то!» Принёс Дик потёртую за ту чистую футболку, полотенце и давно начатую банку жидкого мыла. «Умывальник возле унитаза работает, пусть и напор там никакой, воду оттуда лучше не пить!» А Ну вот, взятка начала приносить плоды. Две тысячи за пару тряпок и мыло дороговато, конечно, но меня все устраивало. Главное, что пока моюсь, смогу незаметно наварить зелий. Ингров, я за последнее время насобирал несколько тонн. Но вот комбинировать их в меню зелье варенья беспалевно не выйдет. Если не отпустят, то уже после второго приема сознаюсь, что не все так радужно в королевстве датском. Крыша протекла и все такое. Пока же «Вы создали малое зелье лечения. Запомнить рецепт?» «Вы создали малое зелье маны. Запомнить рецепт?» Все данные по алхимии магов куда-то пропали. Более того, когда начал пробовать свои новые способности в этом направлении, заметил, что и травки с ягодами, и зелья немного не такие, как я привык. Игра и этот мир магов были невероятно похожими, но все же отличались. Хорошо, что я помнил хотя бы рецепты базовых зелий. А то, что материалов было так много, а времени на создание занимало всего пару секунд, позволило методам тыка и совершенно новые вещи произвести. Вы создали малое зелье сопротивления огню. Вы создали среднее зелье сопротивления молнии. Запомните рецепт? Малое зелье дает 25% сопротивления, среднее уже 50%. Было бы все в реальности, я бы с большим в 75% Рискнул пересечь синюю линию. Увы, все это бреднее, но главный облом ждал впереди. Невозможно использовать зелье лечения. Ваш уровень недостаточный для этого действия. Минимальный уровень – третий. Проверив свою панель персонажа вновь, я обнаружил, что являюсь всего-то вторым уровнем. Тем не менее, зелье куда-то надо было девать. Инвентарь быстро забился, а тупо выбрасывать не хотелось. Останавливать процесс их создания нельзя никак. За каждое готовое зелье я получал по одной единице опта. До нового уровня оставалось 437 штук. Вполне реальная задача, учитывая свойства этой поляны. А что если меч Симаргла принял малое зелье лечения? До открытия первого побега осталось 499 зелий. Что же, мой скромный прогресс из нормальной игры не перенесся. Ну да не страшно. Все равно сейчас делать нечего. Лучше уж так, собирать вымышленную зелень и варить из нее всякое разное, чем лежать, обняв колени, ожидая неизбежного. Это занятие так увлекло меня, что я и не заметил, как пролетело время до нового вторжения теней. И да... Чудным образом время приема разгона совпало с точностью до минуты. «Они идут, развяжите меня», — спокойно попросил Дико с Яном, перед этим покорно приняв дозу наркотика. К этому моменту я успел добить уровень до третьего и научился варить больше зелья сопротивления ядом. Использовав такое перед процедурой, я ощутимо снизил влияние порошка на организм. До конца не был уверен, что сработает, правда. Увы, тени не пропали, как и поляна и вся эта странная магия. Я же говорил, что опять его проглючит. Давай десятку. Хлопнул своего напарника Ян и полез меня развязывать. Не знаю почему, но он остался дежурить с Диком. Впрочем, это меня сейчас заботило меньше всего. Смотри, как он прикольно бегать сейчас начнет, подначивал напарника Ян. Спорить, что моя беготня совсем не прикольная, я не стал. Со стороны оно так и выглядит. А вот если взглянуть на ситуацию с моего ракурса, то веселья мало. Сегодня теней было больше, а их уровень вырос в среднем на два. Впрочем, я не стеснялся использовать зелья, перетягивая колбы из инвентаря на своего аватара. Лечение, восстановление маны, увеличение урона – все работало как надо. Единственное, чего не было зелье восстановления выносливости. Шкала с этим параметром не появилась, нет. Просто я банально устал бегать по кругу в рамках своего участка. Когда все тени были повержены, а я получил четвертый уровень за свои труды, настало время большого эксперимента. Выпив зелье с защитой в 75% от молний, я переступил через синюю черту. Обыграл я это так, что это глюки, меня границы подогнали. На самом же деле я отпаивался и восстанавливал жизни и ману, до максимума, и выкрикивал откровенный бред. Не знаю, поможет ли, но лишним точно не будет. Немного актерского опыта с турниров вынести удалось. Но ты посмотри, как его корежат, — усмехался Ян. Демоны вселились, мелкий. Удар в шею оказался пугающим скорее от неожиданности, нежели от силы разряда. Главное, что я не отрубился, а моя охрана ничего не заметила. Кожа, правда, слегка обуглилась, судя по запаху. Но регенерация и банк лечения быстро все поправили. «На что победил своих призраков?» — обратился ко мне Ян, когда я без сил упал на колени. Отвечать я не спешил, делая вид, что меня все еще кроет. Махнув на такую реакцию, Ян отлучился на пару минут. «Вот, держи». Пришел ко мне этот парень, одетый в серый спортивный костюм, не с пустыми руками. Принес еды, большую, пиццу, банку пива и две литровые бутылки газировки. Похоже, пока я занимался алхимией, они успели смотаться в магазин. До города на машине, в принципе, не очень далеко, так что удивляться не стоит. А вот то, что не кинули, — приятная неожиданность, как уверенность в периметре и системе ошейника. «Призраков победил, да, но они теперь постоянно идут в мою сторону, бесконечным потоком», — вспомнил я, что так и не ответил ему ранее. «Слетела крыша совсем, бедняга, Ну ничего». «Еще два дня и все. Потерпи!» — слишком искренне посочувствовал Ян. Даже не верится, что он же недавно рассуждал, что я вполне достоин смерти. За попытки навредить их организации и прочее. Но и странные же люди попадаются в жизни. «Два дня я продержусь», — кивнул в ответ, набрасываясь на пиццу. «Есть хотелось страшно. И то, что мне осталось не так уж много времени, не смущало». Мои глюки работают на меня, план побега понемногу вырисовывается. Пункт первый. Разрядить ошейник. Но не может в нем быть энергии на очень много ударов. Слишком легкий, что означает скромные размеры элемента питания, как и его емкость. Еще раз десять ударит и все. Главное, чтобы в нем не было некой системы оповещения о низком заряде. Иначе все истязания будут напрасны. Второй момент. Маска. Если с мечом пока ничего не могу сделать, ведь зелье еще доварить нужно, то ее стоит экипировать уже сейчас. Вдруг еще чего откроется нового, да интересного? Собственно, чего тянуть, раз решился? Поднявшись со своего матраса, я отправился в ванную. Притворившись, что умываюсь, сам полез в инвентарь. «Желаете привязать к себе маску Симаргла? Звучит немного странно, тем не менее согласен. Преодолев небольшое сопротивление, перетягиваю вырезанную из цельного куска дерева грубую маску на себя. Что-то похожее делали шаманы в Африке, только моя ни разу не расписана красками и вообще больше на юношескую поделку смакивает. Дождитесь синхронизации. 15%? 20%? А вдруг потемнело и только зеленый текст мельтешил перед глазами. Цифры менялись довольно шустро, так что стоять в потёмках недолго. 99% — синхронизация прошла успешно. И? Это всё? Тогда почему до сих пор темно? Блин, я же глаза закрыл! Аккуратно открываю, опасаюсь увидеть что-то жуткое, и тут же закрываю. В воде, что скопилось в забитом умывальнике, я не смог рассмотреть своё лицо. Вместо него было тёмное коричневое пятно. Только сейчас я понял, что вокруг лица что-то появилось. Медленно, словно пытаясь погладить собаку, которая может укусить, тянусь рукой к щеке. Так и есть. Легкая шероховатость, как у коры. Маска. Она не только на моем аватаре, а и на мне, реальном. До конца не осознавая, хорошо это или нет, я вновь позвал окно персонажа. «Хм, забавно». В окне с аватаром я стоял не только в маске, а и в новой футболке. Но что же может эта вещь? Физическая защита 20, магическая защита 20, пассивная способность, бурный рост. В радиусе 100 метров ингредиенты произрастают с утроенной скоростью. Шанс найти редкое растение увеличен вдвое. Скорость создания изделий уменьшена в два раза. Доступно три режима. Скрытое ношение — боевой, демонстрационный. Активен — последний режим. Этот артефакт сильно отличался от своего игрового двойника. Единственное, что осталось, — задача на раскрытие новой способности. Интересными оказались режимы. На секунду, включив боевой, вся моя голова, включая шею, покрылась более толстым слоем коры. А сам я стал похож на древесного демона. Надеюсь, охранники не заметили эту перемену. Режим скрытого ношения, на котором я и остановился, был полной противоположностью. В нем сворачивалась шлем-маска до размеров спичечного коробка и крепилась в ямке на шее. Одно слово — магия. Даже передовые технологии моего времени на такие выкрутасы не способны. Они знаю, к чему все приведет и как такое возможно. Ясно одно. Для меня игра сильно преобразилась, и я стал действительно новым магом. Или окончательно сошел с ума? Этот вариант, пусть и выглядел маловероятным, но отметать его рано. Нет, два дня я тут не собираюсь оставаться. Добью меч, еще немного поэкспериментирую со своими способностями и буду валить. «Хватит воду спускать, иди поспи!» — прикрикнул на меня Дик. «Да, простите», — негромко ответил ему, закручивая скрипучий кран. Поспать и правда не помешает, но перед этим тест защитных свойств шлема. Нужно хотя бы приблизительно понимать, сколько это 20 защиты в материальном мире. Большое изделие защиты от молний, как и временно переведенный шлем в боевой режим, почти полностью нивелировали неприятные ощущения. Я настолько обнаглел, что активировал шокер-ошейника три раз подряд. И еще раз пошел бы через границу, да теперь Ян крикнул, чтобы я валил спать, а не шатался в тенях. Глянул на часы в Нейре. До меня только сейчас дошло, что уже глубокая ночь. Нервировать сонных надзирателей дело глупое. Так что я отправился к своему матрасу где-то посреди доступной территории. В принципе, пару часиков можно и подремать. Главное — проснуться раньше этих двоих и спокойно домучить шокер на шее. «Убьем и станем сильнее!» Через два часа разбудил меня все нарастающий по громкости шепот. Тени, опять они, грёбаные призраки, никак не хотели от меня отстать. «Что вам нужно? Зачем вы меня преследуете?» «Чтобы убить и стать сильнее!» Замешкалась от такого вопроса одна из теней. «И все? Только это?» С просонья меня потянуло на поговорить. «Ты маг, пробудившийся, и у тебя есть сила остановить вторжение бездны, а значит, нужно поскорее от тебя избавиться, пока ты не стал действительно проблемой», — прорычал призрак аж пятнадцатого уровня. Еще и золотистое свечение возле его имени подсказывало, что на меня вышли серьезные силы. «Я точно сошел с ума, ведь с приема наркоты прошло уже куча времени». «Отступитесь! Не мешайте мне!» — обратился он к остальным. «Зикар — это наша добыча! Он наш!» Тоже зашипели другие тени, минимум на пять уровней меньше его. «Не стоит недооценивать юного мага! Он только пробудился, но уже проходил тренировку и владеет основами! Не нужно умирать так глупо!» К моему удивлению, он попытался убедить своих братьев и сестер, а не тупо давить авторитетом. Прошел тренировку. Это что он про мою игру в дополненной реальности говорит? Впрочем, уже с первого уровня я пользовался и шипом, и броней, и остальными заклинаниями, которые соответствуют среднему продвинутому уровню. И даже сейчас, видя перед собой этот мускулистый и грозный силуэт, особого страха не испытывал. Это не высшие тенесбашни, башни, а значит, даже без сета, отшельника и прочих вещей смогу победить. Правильно говорит Зикар. «Валите, пока я до вас не добрался!» Решил я не затягивать разговор и сразу пошел в атаку. Живые щепки, шипованный кулак, ляны — все работало как надо. Даже флешки проходные испытал на этой особо плотной тени, что никак не хотел умирать. Как только я добил Зикара, остальные тени прыснули в стороны, а моя поляна вновь очистилась. «Получен пятый уровень, выберите награду!» А вот это что-то совершенно новое. Мало того, что так быстро прыгнул на новую ступень развития, так еще и бонус предложили. Как и подобает, выбрать нужный из трех вариантов: пассивные навыки и все довольно хорошие, увеличение запаса маны на 30%, то же самое с хитпоинтами. и постоянная дубовая кора. Поначалу я склонялся к расширению запаса маны. Все же я типа маг и энергии лишней не будет, а за счет Регена. И более частой обновой защиты смогу компенсировать два других навыка, но в итоге остановился на защите. Сочетается со всеми другими видами защиты. Именно эта строчка меня и убедила. Плюс пять защиты от магии и физического урона на пустом месте сильная тема. И в долгосрочной перспективе это будет выгоднее прибавки к мане. Сколько бы я сил в заклинания не вкладывал, мощнее они не станут. Наверное. С этой системой, пусть она и похожа на игру, ни в чем нельзя быть уверенным. «Дэн, ты офигел в край? Зачем кусками дерева разбрасываешься?» — услышал я голос Яна. «Ты это о чем? Ничего я не бросал. Либо ты, либо Дик, но он сейчас дрыхнет. А я покурить сюда вышел. Да и за тобой приглядеть, а ты руками машешь. И в мою сторону вот это прилетело. Опять призраки твои? Так ты по ним кидать мусор стал?» Немного успокоился Ян, вспомнив, что у меня крыша после разгона уехала далеко и надолго. Призраки были, но я их голыми руками разорвал. Ничего в них не бросал, честно. А покажи, что в тебя прилетело. Принял я версию парня. Помогать ему заблуждаться легко, да и правильно. Вот, точно не ты. Может, с крыши упала. Протянул мне Ян кусок древесины, который я легко узнал. Шип. Да это же мой, друидский шип. — Наверное, из крыши. Больше ниоткуда. — Первый раз вижу эту фигню. У меня вообще ничего нет на площадке. Матрас, стул и умывальник с унитазом — все. Ладно. Курить будешь? — Не откажусь. Взял я протянутую мне пачку и зажигалку. Дик, значит, спит. И даже на шум моего боя не проснулся. — Может, пора бежать?